30-е. Поначалу Коломбо совсем не волновалась. Ну, или почти не волновалась. Связаться с Данте она не могла, поскольку они оба выбросили мобильники, еще когда скрывались от полиции, и этот факт ее здорово нервировал. Приходилось каждые 10 минут заглядывать в номер Данте, чтобы проверить, не вернулся ли он в гостиницу. Ближе к вечеру она позвонила Минутилло, но оказалось, что Данте не звонил и ему. Наконец, она оставила на его двери записку, в которой предупредила, что ужинает в остерии Лабессолла с Робертой из Лабанов и объяснила, как туда добраться. Коломба приехала в ресторан в 8:00 вечера. В остерии, расположенной возле романской церкви, подавали отличную паэлью, совершенно не похожую на блюда мясной кухни. Однако она едва дотронулась до еды, слишком беспокоилась из-за Данте и причины, которая привела её на эту встречу. Она собиралась передать Роберте образец ДНК Валле и рассказать обо всём, что узнала. Хотелось бы, конечно, заблаговременно предупредить об этом Данте, но такая возможность ей не представилась, и она заранее чувствовала себя виноватой. К тому же она опасалась, что Роберта примет её за сумасшедшую. К счастью, та отреагировала вполне нормально. И после секундного замешательства сказала, что верит ей. и пообещала передать образец коллегам-биологам и гарантировала максимальную конфиденциальность, по крайней мере, до получения результатов, о которых она обязана сообщить спинелли. Ты уверена, что не ошибаешься насчёт господина Валле? спросила Роберта. Когда Коломба позвонила ей, чтобы назначить встречу, а та пригласила её на ужин, они перешли на ты. Абсолютно, ответила Коломба. Он это признал. По-моему, ему давно хотелось обо всём рассказать. Роберта насадила на вилку кусочек курицы и медленно его проживала. Мне довелось поработать над многими чудовищными делами, да и тебе, думаю, тоже, но эта история затмила их все. Как поживает господин Торр? Не слишком хорошо. Я бы удивилась, если бы было иначе. Если увидишь его, передай, что я ему очень сочувствую. Коломба улыбнулась. Он не любит, когда его жалеют. Но я его нисколько не жалею. Совсем наоборот. У него потрясающие манеры мыслить, и хотя он и худой как палка, мне он кажется очень привлекательным, откровенно признала Роберта. Кстати, думаю, ты вправе знать, что госпожа Спинелли запросила разрешение на повторную экспертизу тел погибших во время парижского взрыва. При упоминании катастрофы Коломбо как всегда почувствовала спазм в лёгких. Прокуратура возобновляет дело. Пинелли пытается, но это не просто. Насколько я поняла, помимо ваших с господином Торро показаний нет никаких объективных доказательств существования помогавшего немцу отряда. Будь то в 80-е или сегодня. Все связи, так сказать, теоретические. Думаешь, американские спецслужбы согласятся сотрудничать? Нет, мрачно ответила Коломбо. Как и итальянский, сама видела, как взвился этот клоун во время брифинга. Я не слишком удивилась, сказал Роберто. Они всегда так делают. Тебе уже приходилось иметь с ними дело? Меня как-то попросили провести экспертизу тел подозреваемых в терроризме, пояснил Роберто. И мне так и не удалось вытащить из спецслужб хоть какие-то сведения. Коммуникация осуществляется только в одном направлении. В конце концов, это ведь секретные службы. Точно, обструкционизм их конёк, заметила Коломба. 19 погибших и 10 похищенных, не считая парижских жертв и убийств, совершённых отцом и немцем в Риме за последние дни, но все держат рот на замке. Роберто поднесла к губам бокал Сангрии. — Я сегодня видела полицейского, который тебя арестовал. — Сантини? — изумилась Коломбо. — Он что, в Кремоне? — Да, я видела, как он заселялся в отель «Ибис». Я тоже там остановилась. Обычно я езжу в командировки из Милана одним днем, но завтра с утра у меня встреча с криминалистическим отделом, и я предпочитаю хорошенько выспаться. — И что он тут забыл? — Мне он об этом не доложил. — Да. Роберто заговорчески улыбнулась. «Кажется, Спинелли взялась за него не на шутку. Добраться до Де Анжелеса ей не удалось, но у Сантини нет таких влиятельных покровителей. Для человека, который вечно торчит в лаборатории, ты неплохо осведомлена», — заметила Коломбо. «Вообще-то здесь я не слишком много времени провожу в лаборатории», — улыбнулась Роберто. Приходится целые дни просиживать в суде, на встречах с местными прокурорами и экспертами. Признаюсь, от этих встреч я устаю гораздо больше. К столику подошёл хозяин и осведомился, не желают ли они чего-нибудь ещё. Женщины заказали кофе и попросили счёт. Как продвигается идентификация тел, поинтересовалась Коломба. Роберта бросила взгляд на соседний столик, чтобы удостовериться, что никто не слышит, как она говорит о трупах. Тема могла любому подпортить аппетит. Мы составили список имён пропавших, совпадающих по возрасту с людьми, чьи останки обнаружены в цистернах, наконец сказала она. Теперь мы постараемся связаться с родственниками и взять у них образцы ДНК для сравнения. Правда, я пока не знаю, сколько из найденных останков сохранились достаточно хорошо, чтобы нам быть полезными. Кстати, мне нужен также образец ДНК господина Торры, чтобы сопоставить данные. Голумбы кивнула. Было бы прекрасно узнать, кто он на самом деле. Не слишком обольщайся. Прошло много времени, как и для этих бедняг, что кончили на дне озера. Нам повезёт, если удастся установить личности хотя бы двух или трёх погибших. Не слишком ли ты усугубляешь? В холодильниках Лабанов лежит почти сотня безъименных трупов, хотя их останки предоставляют гораздо больше материала для анализа, чем осколок зуба, растворённый в серной кислоте. Роберто улыбнулось. Кое-кто из коллег назвал бы меня безнадёжной оптимисткой. Когда в 10 вечера Коломба вернулась в гостиницу, в лобби её поджидала кучка фотографов и журналистов. По городу уже разлетелся слух о том, где остановились двое новоявленных героев. Её ослепили вспышки камер, а главное, она не привыкла быть в центре внимания, и внезапная популярность отнюдь не пришлась ей по душе. Отказавшись отвечать на вопросы репортёров, она взбежала по лестнице и обнаружила, что из двери Данта исчезла записка. Облегчённо вздохнув, она постучала, но ей так никто и не ответил. Коломбо снова спустилась и под вспышки парочки запоздавших папарацци подбежала к стойке ресепшн. Портье встретил её извиняющейся улыбкой. Мы пытались их прогнать, синьёра, но они всё приходят и приходят. Я здесь не из-за этого, резко оборвала его она. Мой друг Данте Торри. Можете вы мне сказать, он в номере или снова ушёл? Портье сверился с компьютером. Боюсь, он покинул гостиницу. Коломбо Не сразу поняла, простите. Он расплатился по счёту и уехал. И не просил ничего мне передать? Нет. Она покачала головой, быть не может. Это на него не похоже. Как бы Данте ни расстроился, он бы её так не бросил. С кем он говорил? С управляющей, позвать её. Да, спасибо. Портье исчез в задней комнате. Один из фотографов тут же подскочил к Коломбе и молниеносно защёлкнул старой зеркалкой. Она с верепой уставилась на него: "Вы начинаете всерьёз действовать мне на нервы". "Я просто делаю свою работу, синьор", фотограф попятился, не переставая снимать. "А лобби гостиницы это общественное место. Но моё лицо, блин, не общественная собственность". Очень жаль, вы красивая женщина. Коломба почувствовала искушение схватить мужчину за воротник и хорошенько отделать. К счастью, в этот момент её позвала управляющая, строгая и с виду женщина лет 40, госпожа Касселли. Какие-то проблемы? Да, вы видели, как уезжал господин Торри. Он показался вам колломба замялась в поисках подходящего слова "нормальным", беспомощно заключила она, осознавая, что в отношении Данте понятие нормальности неприменимо. Ну простите, но я действительно не могу вам помочь. Персонал гостиницы не вправе нарушать неприкосновенность частной жизни. Постарайтесь понять. Но вам ведь известно, кто мы такие, верно? И почему мы в Кремоне? спросила Коломба. Управляющий вздохнул: "Да, синьора. Так не заливайте мне про неприкосновенность частной жизни. Видели вы его или нет?" "Нет, он расплатился по телефону, предоставив номер своей кредитной карты. Это было около девяти вечера. А как же его вещи? Он распорядился, чтобы их доставили в его римскую квартиру и даже заплатил за пересылку. «Не может быть!» — сказала Коломба. Ее сердце бешено заколотилось и в груди сжалось от тревоги. Она с трудом сохраняла ровное дыхание. Управляющая встревоженно вгляделась в ее лицо. «Сеньора, уверяю вас, все так и было». И вы уверены, что звонил именно он? Управляющая заколебалась, наверное, мы никогда прежде с ним не беседовали. Коломбо бегом вернулась к себе в номер и достала из кармана свёрнутый листок бумаги, заменивший ей записную книжку на случай чрезвычайных обстоятельств. Она собралась была набрать номер спиннелли, но в последний момент остановилась. Пришлось бы объяснить, что перед уходом Данте поссорился с Валли. и начальница прокуратуры вряд ли разделила бы ее тревогу. В конце концов, Данте не малолетний и не считается подвергающимся опасности свидетелем. Он уже рассказал все, что знал, и к идентификации кого-либо из виновных его показания не привели. Даже если Спиннелли согласится отправить на его поиски карабинеров, Коломбе придется отсиживаться в гостинице и дожидаться новостей, не зная, ищут Данте или нет, и если да, то как продвигаются поиски. И потом о разыскных действиях узнает отец. В этом она не сомневалась. Коломба положила трубку стоящего на прикроватном столике телефона. Нужно найти другой способ. И в данный момент в её голове вырисовывалась единственная альтернатива. Надо быть сумасшедшей, чтобы даже рассматривать такую возможность, подумала она. Но не попытаться было нельзя. Коломбо узнала у партнёра адрес отеля Ibis, расположенного в 20 минутах ходьбы от её гостиницы, и уже через 15 минут была на месте. Она притворилась, что её ждут, и заставила администратора назвать ей номер комнаты. Заросший щетиной Сантине открыл дверь в одной майке. От него несло потом, когда Коломбо сказала ему, чего хочет, он впервые за долгое время от души расхохотался. Однако, отсмеявшись, позволил ей войти. Тем временем к Данте медленно возвращалось сознание. Последним, что он помнил, было опускающееся оконное стекло фургона. Потом наступила темнота. Та же удушающая темнота со вкусом ткани и запахом его дыхания сдавливала ему виски. И сейчас, наконец, кто-то сорвал с его лица капюшон, и Данте увидел, где он находится». Он закричал.